Глава 15 Падаю и перекатываюсь под штабель металлических поддонов, а в место, где я был буквально секунду назад, обрушивается поток попаданий из импульсных винтовок и игольчатых ружей, которыми вооружена охрана араба. «Кучерябо живут, что сказать?» Надо себе, кстати, прихватить винтовочку. Все же без верной миссии я прямо-таки голым себя чувствую. А все эти скафандры, чем дальше, тем бесполезнее. Твари слишком легко их пробивают. Да и скован ты в такой броне по рукам и ногам. Не дернуться, не рыпнуться. Мощным пинком я снес свое укрытие, причем удар оказался столь сильным, что поддоны разлетелись в стороны, сбивая прицелы стрелкам, и попутно снося самих стрелков, что оказались на пути этих самых поддонов. Сам же я чертиком из табакерки выпрыгиваю вперед. Ага, трое слева, двое справа. Вскидываю оружие и открываю пальбу. Из пистолета поочередно расстреливаю тех, что слева. Тут же переношу огонь на цели справа. Выстрел из револьвера в левого, укрытого за бочкой. Есть. Этих в минус. Пуля прошивает его вместе с бочкой, из которой хлещет какая-то черная маслянистая жижа. Я сразу же падаю на пол, перекатываюсь, пропуская над собой целый рой пуль, и тут же вскакиваю, прыгаю за новое укрытие. На этот раз это груда ящиков, без маркировок, стоящие у самой стенки ангара. Укрытие я выбрал неудачное, ящики оказались пустыми, внутри лишь упаковочная бумага, плюс они еще избиты из каких-то древесностружечных тонких дощечек. Короче говоря, укрытие мое полишили, даже не чувствуя преград. Мне же пришлось залечь. Хреново, такого западла я не ожидал. Черт подери, ну, кто ж мог знать, что тут поставят целую стопку пустых танкостенных ящиков, и не высунешься из-за них. Валить отсюда надо, иначе мне тут покажут кускину мать. Показали. За несколько секунд я был покрыт трухой и обломками досок, причем к процессу расстрела моего укрытия успели подключиться и два пулемета с вездеходов. Твою мать! Дал фору. Я шарил глазами, пытаясь найти новое укрытие, и, обнаружил его, вскочил на ноги. Тут же деревянные стенки ящиков полетели во все стороны сотнями острых щепок. Подошвы ботинок чуть проскользнули по полу, но я все же сумел как-то выскочить, рвануть прочь. Видно, увлекшись расстрелом моего укрытия, стрелки даже вовремя не заметили моего побега, так как за спиной у меня очереди продолжали рвать в клочья ящики. Сзади что-то звякнуло. Я на бегу оглянулся и заметил, что из какого-то ящика выпало нечто вроде цилиндра, длиной чуть меньше метра, стального или, скорее, серого цвета. Неизвестная штукенция теперь уже медленно катилась по полу. И тут в моей памяти промелькнула картина. Гиди, один из моего бывшего отряда, прыгает на одной ноге, матерясь из-за всех сил. А рядом с ним стоят такие же ящики, только с маркировкой «ВКС». Я даже надпись на крышке вспомнил. Птур Джагернаут. «Вот черт». «Как оно тут еще все не рвануло! Ходу-ходу!» Следующей намеченной мной точкой был небольшой манипулятор-погрузчик, закрепленный на стене. Я спрятался за его массивной стрелой и выпустил остатки магазина из пистолета в сторону противника, в особо даже не целясь. Главное, заставить их залечь. Сам же выиграл несколько секунд, пытаясь выцелить из револьвера одного из двух пулеметчиков, засевших в кузовах вездеходов. Бах! Черт промазал. Пуля разнесла стойку пулемета, но стрелка не задела. Пулемет упал, но стрелок за ним не зевает, понимает, чем дело может закончиться, и тут же ныряет внутрь бронемашины. Ну и хрен с ним. Перевожу прицел на второй броневик, откуда по мне самозабвенно лупит молодой паренек с безумными глазами. Он так увлекся, что даже язык высунул. Он стоит крайне неудобно, достать его сложно, поэтому я мысленно, молясь, чтобы броня на машине оказалась не слишком уж толстой, полю в борт, как раз напротив груди стрелка. «Есть. прошила. Крупнокалиберные бронебойные пули рвут тонкую броню, как будто ее там вообще нет, и следом врезаются в тело незащищенного человека, попросту его разрывая пополам. Ноги и нижняя часть торса остается в кузове машины, но ну верхняя развивает рот и булькая выпадает из-за пулемета на пол ангара. «Пострелял говнюк? Уже не так весело». Увы, любоваться красотами залитого кровью ангара мне некогда. Нужно свалить от тех ящиков как можно дальше. Вон еще не все мои противники даже поняли, что я уже сменил позицию, продолжают палить туда же. В любой момент рвануть может. Ну или какой-нибудь гений догадается садануть туда противопехотную гранату, например. Бахнет так, что мало не покажется никому, а мне особенно. Я же вообще без брони. Ну вот, накаркал, блин. Хлопок подствольника я не спутаю ни с чем. Теперь спасут только ноги и надежда, что в ящиках кумулятивный боеприпас. Он хотя бы не дает осколков. Осознав, что дальше бежать просто нет смысла, Там чистое пространство. Если не накроют взрывом, то меня попросту расстреляют, как мишень в тире. Я пытаюсь максимально съежиться за балкой крана, практически втянув в себя все конечности. Взрыв, и практически сразу за ним свист. Затем гораздо более мощный взрыв. И второй, и третий. Такие заряды детонировали. Твою же мать! В мою балку ударяет град осколка, несколько штук рикошетами впиваются в спину, обжигая меня, прокатываясь по телу волной боли. «Чего ж так больно-то?» «Вроде же раньше имплант блокировал болевые симптомы». «Ах, да, имплант. Похоже, и эта возможность меня покинула. Просто прекрасно». А потом вдруг даже в кабину манипулятора начинает бить так, будто град начался. Я же стою и не смею шевельнуться. Внезапно все стихает так же неожиданно, как и началось. «Фух, твою мать!» Пронесло вроде. «Ну, надеюсь, док уже был в Терминаторе». Я попытался высунуться, но тут же ныряю обратно. Десяток игл впиваются в металл прямо перед моим лицом. Хреново. Зажали меня. Ну, что дальше? Так и будем сидеть. Я здесь, а они там. Так, а ведь там еще две машины есть, а на них легкие миллиметровые автопушки. Если сейчас кто-то пораскинет мозгами, доберется до них, то все. Мне амба, причем полная. Из двадцатки можно легко прошить балку и меня вместе с ней. Ситуацию спасает Рик, как оказалось, все же забравшись в мою броню и не поленившись, провести синхронизацию хотя бы первичную. Он хоть и с явным трудом управляет костюмом, но все же умудряется направить ствол штурмовой пушки на противников, после чего жмет спуск. Удерживать его долго, тем более еще и не уводя прицел от нужной точки, он не смог. И очередь от пулемета буквально через несколько секунд отклонилась от цели, прочертила линию по стене ангара. Плотность, кучность попаданий такая, будто пилой отрезала. Целая секция стены рухнула внутрь, открывая доступ к свету и свежему воздуху. Вопреки моим ожиданиям, даже тех нескольких мгновений, пока Рик удерживал таки прицел на укрытие врага, хватило. Он положил там всех, ну или почти всех. Кто-то умный таки нашелся, и я видел, как пушка на вездеходе начала двигаться. Правда, нацелили ее не на мое укрытие и меня, а на дока. Загрохотали выстрелы, и в броню Рика ударило несколько снарядов. Я видел, как попадания проламывают, и без того поврежденный нагрудник, как падает подрубленной сосной железный гигант. Как Рик отчаянно пытается сначала удержаться в вертикальном положении, а затем подняться на ноги. Однако ничего у него не получается. Без полной синхронизации совладать с потерей центра тяжести крайне тяжело, а снаряды продолжают лупить в него уже лежащего, дергающегося, будто огромный жук. Пока это происходит, я, доведенными до автоматизма движениями, набиваю коморы револьвера патронами, защелкиваю обратно барабан и пытаюсь прицелиться. Вот только чертова система прицеливания тоже сбоит вместе с контролером имплантов. Электронный прицел то появляется, то исчезает перед моими глазами. Черт, придется лупить наугад. Или что точнее, по старинке, на глаз. Первые выстрелы прошли совсем мимо цели, черканув по станку орудия и избив ему прицел. Третий и четвертый тоже бесполезно ударили в броню, пролетев стенки вездехода насквозь и сделал две дополнительные дыры в стене ангара. Ну, максимум, какой эффект все это нанесло, напугала стрелка, так как стрелять он прекратил. И лишь пятая пуля попала противнику в ногу. А точнее, она пробила насквозь машину и оторвала попутно конечность стрелку. Так. Кажется, это был последний, но отдыхать еще рано. Я не теряю времени ринулся к упавшему доку. По идее, такое количество попаданий не должно было стать фатальным для пилота, но кто ж его знает, как оно бывает. Доков прям не пострадал, судя по обильным матюгам, то на немецком, то на староанглийском, раздающимся из терминатора. А вот доспеху пришел абзац. Тот самый северный, пушной и неиллюзорный. Я даже глядеть не стал на нагрудник, ведь сзади одна из очередей крайне точно и удачно прошла вдоль вентиляционной решетки, сорвав ее к черту, раскручила броню и повредила энергосистему. Плюс, ко всему прочему, еще и разворотила несколько электронных модулей. Как бы страшно это ни выглядело, все же это можно восстановить. Конечно, костюм уже не будет обладать прежней прочностью, да и части функционала лишится, но... У нас нет времени. Черт, ты нафига я устроил всю эту драку? В любом случае, остался без брони. Хотя, если бы просто отдал, вряд ли выжил бы. А тут, вон, выжил и практически цел. Ладно, сейчас вытащу дока и допросим нашего доброго хозяина. Вон он, так и лежит на месте, боясь подняться. Освобождение дока из доспеха превратилось в целую проблему. Мало того, что этот процесс был сам по себе сложный, так еще и мои импланты продолжали глючить, то включаясь, то выключаясь. А броня весит, напомню, несколько тонн. Перевернуть ее обычному человеку попросту невозможно. Я бы даже сказал, что это задачка для тягача. В итоге я все же справился, но умаялся и перепачкался полностью. Док-таки вылез на свободу и тоже был зол потрепан. Под глазом у него был громадный синяк, полученный после падения доспеха, а на щеке кровопотек. «Ну что, пойдем с арабом поговорим», — предложил я. «О да, поговорим», — зло прошипел док. Ахмеду, не желавшему подниматься с пола самостоятельно, пришлось помогать, причем жестко, пинками. Пинали мы его оба сразу. Понятное дело, Ахмед от этого был не в восторге. Когда мы на него насели, он пытался хорохориться, угрожать. Затем, после пары смачных оплюх, начал ныть, оправдываться, мол, что не хотел, но обстоятельства заставили. Мне это вконец надоело, так что я просто, связал ему руки, потащил к той самой куче тел двораров, за которой скрывался спуск в подземелье базы. Дотащив пленника туда, я красноречиво пообещал сбросить его тушку вниз, и на этом месте он сломался. Запричитал и слезно начал обещать, что все расскажет ты вообще готов к сотрудничеству. «Можно было просто с этого и начать, неуважаемый Ахмед!» — хмыкнул я, когда он закончил свой спич. «Эй, слушай, так нельзя, да?» готова отдать человека этим шайтанам за сраный корабль нет готов отдать за испорченную броню аналогов которой нет за обман доверия своего друга тут я ткнул пальцем в дока и за угрозу его жизни и просто за то что ты меня кидануть решил ты в мыслях не была дорогой мы же договорились Как будто у меня выбор был. Это называется договорились? Хорошо, слушай. Был неправ. Ошибся. Так иногда бывает. Давай просто опять договоримся, друг. Ну, попробуй. Усмехнулся я. Хотя, честно признаться, не представляю, что ты мне можешь предложить. Оружие, броня, дорогой, транспорт. «Да вон оно ну, все. Ступарей собрать и целый арсенал у меня. А броня у них вся дрявая И опять же, это все уже мое. Ты-то что мне предлагать собрался?» «Хорошо, корабль дам. Но я иду с вами». Ага разогнался. «Тогда давай, кидай вниз. Какую разницу, когда умереть?» «Сожрут шатаны внизу или здесь?» «Никакой разницы!» «Вот ведь гадина!» «А с другой стороны, чего ему еще делать?» «Помирать-то как не хочется, а остаться здесь, на этой планете — верная смерть!» «Давай так!» — предложил Ахмед. «Мы вместе улетаем с этой паршивой планеты!» Космос, я позвоню друзьям, и это место взорвут к шайтанам. Вместе с этими подлыми шакалами из Вилланд. Эти иблисы недостойны жить. Ну, я сделал вид, что размышляю над его предложением. А еще я тебе и рыку. О разумных пределах, конечно. Готов заплатить за доставленные мной проблемы. И забыт да? Переглядываюсь с доком. Тот лишь пожимает плечами, мол, сам решая мне все равно. И вот что с ним делать, с таким союзничком: то ли убить, то ли реально взять с собой.